Глава 6. Под солнухи на грядке вытягивались, выравнивались, ширились. На огороде за погребами с соседями чёрные гряды сплошь затянуло сочными огуречными плетями. И стоял там, когда не взгляне, как будто старый хондра-мандрар ваный кривобокий распяли в руки. Поставили его свисны для гороха, и будет стоять так до осени в огурцах. Тихий и тёпёл был май, тёпёл был и июнь, с тихими дождичками. Старый огород лилииной тёткой Ариной всё ещё был в силе. Густо зацвели шаршавые огуречные побеги, и истори облюбованный горох оперелся и пышно завился вокруг хворостин весёлой зелёной рощицы. Полюбил Данил Степанч День за днём примечать, как в огороде день ото дня пребывает жёлтого цвету. А на горохе виснут лопадочки. Полюбил захаживать и на пасечку позади огорода. Маленькая была пасечка, старенькая, холодная. Всего только 5 дупляков стояло, накрытых дощечками с кирпичиками, потрескавшихся и кое-где стянутых ржавыми обручками. Избитых жестянками давние счастливые ульи. Когда-то, еще при покойном деде, на Лаврухинской усадьбе была лучшая пасека, сорок колод, и приходили из округи за удачливыми роями благословиться к почину. Удачлив был дед на пчелу, хорошо знал пчелиную повадку. А теперь оставались по скребушке, переводиться стала пчела. Но эти, уцелевшие пять колод, для Данила Степановича были не пять колод, а давний пчельник в березах и рябинах. Только из берез-то оставалась одна оденешенька, старая-старая, без макушки, да еще были поспиленные ветлы, да обраставшие горьким грибом пеньки рябины, а когда-то всю пасеку освещала на закатах с пышных рябин красным горохом. Как-то теплым июньским утром тихо прошел Данил Степанович на пасеку. И что же увидел? Увидел своего деда Сафрона. И рост такой же, и голова белая-белая без лысинки, и повыгоревший казакинчик в заплатах под рукавами. Стоял дед в расистой траве по колено над дупляком. Оскребал верха в буром гудливом рое, как дед Сафрон бывал поутру. Конечно, это не дед Сафрон был. А так, похожий на деда двоюродный брат по матери, глухой Захарыч, который жил у Арины. Пришел из Манькова, из пустого двора, помирать на людях. Знал, Данил Степанович, где живет Захарыч у Арише и как живет. а как в богадельне, что внучка его, одна живая душа из семьи, выдана была в Шалово и теперь едва держит ее в мужниной семье. А муж, слесарь, пропал без вести, когда был в Москве, а там была смута. Когда жил в Москве Данил Степанович, за всякими делами и своей семьей все перезабыл, как и где кто живет из родных и свойства. Точно и не было никого. А как стал жить здесь, стал вспоминать. Оставалось ещё родни. Вот двоюродный брат Захарыч. Вот ещё какая-то Софьюшка есть, внучка Захарыча. И ему тоже вроде как внучка. Какие-то ещё племянники, внучатые, дети троюродной сестры, которая теперь монахини где-то или уже померла. Гармонисты играют на посадах и трактирах, а в Шалове крестник, теперь сильно разбогатевший Василий Левоныч из Дабнов. На свободе за самоваром разобрали они с Ариной всю родню. Она всех знала, до грудных младенцев. Ездила, как праздновали престол то в Шалово, то в Маньково, то в Чёрные пруды, не теряла родни. знало много всяких семейных случаев, кто и когда горел, кто чем помер, кто кого брал и откуда, кто выделялся, многие далеко разошлись. Был теперь внучатый племянник в Сибири, на пароходах. Была троюрдная внучка выдена замуж за парня из Горбачёва, а теперь очень хорошо живёт, приказчиком он на хорошем месте, только ехать туда надо 2 недели. Хива называется. «Расплажается народ, вдруг от дружки горохом катится», вспоминались Даниле Степановича слова Семена Морозова. Говорил Данил Степанович и с Захарычем, который все кланялся ему и называл батюшка-братец, побаивался все, а ну-ка не позволит ему доживать здесь, летом в сарайчике на задах, а зимой в доме. Очень все беспокоился Захарыч, Как принялись ставить дом, рассказывала Арина. Данил Степанович успокоил и велел жить без сомнения. Место не пролежит, хлебом не объест. И всё видел, как Захарыч робеет при нём, когда зазовут его пить чай в горницу, пьёт чашку с одной изюминной и всё старается услужить, то медку пообещают скоро припасти, то чай похвалят, то вспомнят, как его зять любил. Сресаль. И когда рассказывал про слесаря, плакал. Пывалыча побывает когда из Москвы к Покосу. Рассказывал он и моргал красными без ресниц веками, и уже ничего тогда не видел. Сахар по столу нашарашивал и мимо блюдечко наливал. — Все калачика, а то сахарку хунтик. Часто говорил Руслан. про сахарок и про слесаря. Узнал Данил Степанович, так всё собирался слесарь Иван Арефч жену к себе выписать. Всё хорошего места дожидался. И Софюшка всё ждала и обещала Захаручу по 3 рубля высылать. А не вышло. Пропал слесарь без всякого следа. Вот шестой год как. А смиренный был Окликнул Данил Степанович Захарча, пчёл боялся. Не услыхал старик, совсем глухой был, да ещё пчёлы мешаль. Смотрел Данил Степанович, как накрыл старик улей, как пошёл к берёзе, перекрестился и поцеловал на берёзе чёрную дощечку. И узнал он эту дощечку, за симу и саватия, пчелинах покровителей. Каждый шаг Каждый день точно на радость ему сговорились открывать хорошее прошлое. В это утро вот вспомнил он образок, который висел с давней поры на Пасхе на проволочном ушке, на гвоздочке в берёзь. На зиму его уносили в амшаник. Сколько раз он и сам бывал целовал эту иконку, на которой стояли два старца, а за ними церковка с главками. Хорошо помнил их хлопотливый гул пчёл в солнце России зелени и золотистую воронку улитков у пупков колод. Полвека не останавливаются работы. Полвека всё то же. Захарыч. Я опять не слыхал, Захарыч, выбирал из головы на духом запутавшуюся пчелу. Всё то же. Всё так же бывало и дед Сафрон. И вот увидал Данил Степанович лоскутное одеяло на придне и выглядывающего светловолосого мальчишку в белой рубашке. Мальчишка смотрел на него из-за колышков прясла, выглядывал одним глазом, прячась за колышек. Поманил его Данил Степанович палкой, но мальчишка совсем укрылся за одеяло. И тут услыхал Данил Степанович молодой бабий оклик. Поди, Ванюшка. Данил Степанович зовёт, поди. И тут увидал Данил Степанович в пролёте плетнёвого сарачка малодуху в белом платочке и голубой баске, кланялась ему. Кто такая? А ты кто ж такая? спросил он, подымая палку. Здравствуйте, Данил Степанович. А Софья я, внучка вот дедушкина Иван Захаровича. А тот мой, Ванюшка мой. Поди, Ванюш, не бойся. Но Ванюшка и теперь не шёл, выглядывал половиною головы из-за одеяла, трещал притнём. «А, а, вон вы кто? Ну-ну, покажись, покажись. Да вон вы кто, ишь ты, хорошая какая бабочка. И слово, давно не приходившее на язык, вышло у него ласково: бабочка. Чернобровенькая была она, как галочка, Смуглая от загару, тонколицая, с бойким взглядом, сухощавая, складная. Тут и Захарыч услыхал говор, подошел, перебирая поясок на ситцевой белой рубахе в черных горошинках, и сказал, взглядом пытая бабу, «А Софьюшка вот, среса лево-то, побывать вот пришла на денечек». Тут уж и Ванюшка пересигнул плетень, подобрался сторонкой, и поглядывал. Сучил босыми ножками в потемневших с рассы розовых штанишках похожей на мать, тонколицей, с чёрными бровками, в золотухе, сильно выспавшей на губах и у нос. Ванька вот, Данил Степаныч, правнучек мой, дождался. Данил Степаныч грамоте уж умеет, буковки уж разбирает, сказала Софюшка. Так, вот и расти. — А там Николя мой приставит его куда-то, — сказал Данила Степанович, оглядывая Ванюшку, закусившего рука в рубахе. — Че, партки-то как? — обрасил. «Э, — Покорно вас благодарим, Данил Степанович, — быстро заговорила баба. — Только бы вам веку Господь послал. — Ну вот уж как-нибудь, не чужие. Плохо живется-то, а? Без мужа Данил Степанович...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 И как она опускала шустрые глаза и поджимала маленькие губы, и чёрные её бровки точь-в-точь точь, как у его невестки Ольги Ивановны, когда была молодой и сироткой, пугливым показался ему Ванюшка, правнук вот. Тут на солнце у пчёл, перед чёрной иконкой, перед откликнувшимся прошлым, так же, как этот мальчонка сигал он бывало через плетень мягко и болезно, взглянул он на этих всё как будто родных и сказал не раздумывая а плохо так здесь живите и посмотрел к чёрной дощечке вот у него жить арише помощь покорно благодарим начала было софюшка не ждала а данила степанович уже шёл в спаськи у погребов остановился задумался повернулся к сараю и поднял палку. Живите и навсегда здесь в дому. Пошёл постукивая, задохнувшись, неся в себе тёплое, сам расстроганный тем, что сказал. Из-под лобья глядел на него Ванюшка. Что так кричит? А Захарыч тревожно выискивал: "А что говорил ты, Софиушка, Ась?" И когда сказала она ему, — крикнула к уху. — Здесь нам велит жить, дедушка! Ласковый — Ласковый! Старик потоптался и зажевал губами. — Ай, братец! А -а -а -а -а Сновали пчелы, благодушно трубили. пахло сырой землёй и берёзой, старой пасекой, разогретым ситцем на бабе и тем пресным зелёным духом, что набирается там, где много сочной густой травы прогретой солнцем, пахло росистым июньским утром. И когда шёл Даниил Степанович с пасеки, остановился у огорода, поотдохнул от захватившего его волнения, поглядел и сказал про себя: славно растёт.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 А над ними чёрно-золотые зонтики душистого укропа, захватишь снизу, как крупа посыпется между пальцев. Благодатное было лето. Рано их споро, росло всё, цвело, зрело. Тёплые были росы, густые и слышные. Падали тихие солнечные дожди с радугами. Хороши были в это лето горохи, огурцы, травы. Орехов была сила, говорили ребята. Всё сочно и весело смотрела на Данила Степанович точно говорила: "А вот мы, вот те же мы, и тогда давно мы, и теперь мы, и всегда мы". Точно сговорилось всё радовать его, показаться казовой стороной. И когда смотрел на огородик, думал, что маловато, он, что надо его раздвинуть. перетолковать с соседом, взять у него в аренду его половину и пустить на тот год большой огород. Всё равно чужое в Москве покупают. Понасадить капусты, свёклы, моркови, всего, маку насеют для охоты. Бывало в уголушке там к погребку, как сеели глаз порадовать. И нападала на него жадность сажать, сажать. Думалось, хорошо бы яблонек хоть парочку посадить, белого наливу, китайских, а сыпучие бывают. И стояло в нем дума-не-дума. Не, дума. не привык он вдумываться до конца, а как бы тень думы невеселой, чтоб поздно. Надо бы раньше из подваль все завести, и теперь были бы яблони. А капуста... И вспоминалась крепкая, с заморозками осень. Уже октябрь. Уже в кадушках вода пристывала по ночам. Резали в сенцах капусту, тугую, белую, с хрустом вспарывали вилки, вырезывали кочерыжки, откусишь, даже звякнет. С песнями рубили. За делами в Москве и в голову не приходило, что есть еще дела, которые ему по сердцу, как теперь вот. Взял бы вот лопату и стал копать. А нельзя. Нельзя теперь, и сил нет и вредно. Было даже любо смотреть, как Степан, хотя и неумело, выворачивает чёрную землю с хрустом, сечёт розовые корешки, выкидывает белых хрущей. Пробудилась давняя в нём от поколений зачатая страсть сажать, сажать, растить. А издали следил за ним белый Ванюшка. Крутил жгутом и драл зубками пруток. Смотрел поверх прутика. — Строгий дедушка, большой. Белело что-то за плетнем огородика с уголка к избе Семен Мороза. Пригляделся, Данила Степанович, маленькая девчонка. Задрало платьишко, присела и выглядывает из бульяна красное. — А ты какая расселась? И посмеялся, как шуркнула девчонка по полупухам на задорке. Знакомое, бывалое всё, таким и осталось, таким и будет. Пришли белые гуси с речки, за ними утки. Стояли у крылечка, просили у бабушки Арины есть. Пошипел гусак на Данила Степановича, покружил шеей, погрозил улюкнуть и затрубил, затрубил. И каждый день много было тихих и радостных дел у Данила Степановича. То огородик, то пасека, то посидит у сарайчика под малинкой, пьет свою воду, с Ванюшкой поговорит. Загадки даже загадывал, тыкал в живот, выпитившийся над опояской, спрашивал — — А ну-ка, что будет? — В лес путь дорога, на пупке тревога, в брюхе ярманка. Ну? Ванюшка пятился, прижимал золотушный подбородок к рубахе и глядел из-под лобья в густую белую бороду, в желтое пухлое лицо. Глядел и думал, какая борода-то, как веник. — Ну что? — Вот и не знаешь. Рубаху-то квасом залил. — О, — на ней показывал Данила Степанович на колоды. Стояли они, как старые червивые грибы берёзовики в высокой траве. То по садику ходил, смотрел на свои любимые подсолнухи, уже начинавшие темнеть усатыми маковками и радовался. И то голуби, то проскакивавшие со двора в дырке полисадника чёрным горошком пародистые цыплята.